«Привычные действия». «Так, значит, а, ты здесь счастлива? Так, что ли?» Лидди рассмеялась. Бывало, что Броуд неделями не видел на ее лице улыбки. А нынче она только и делала, что смеялась. «Гуннар, мы жили в подвале». «В вонючем подвале», — подхватила Май, тоже улыбаясь до ушей. «Это не могло ему примститься». Их гостиная была залита закатным светом через три больших окна. «Ели очистки и пили из луж», — продолжала Лидди, подкладывая Броуду на тарелку и еще один ломоть мяса. «Стояли в очереди, чтобы посрать в общем нужнике», — добавила Май. Лидди поморщилась. «Не говори так. Но я ведь это делала, верно? Так почему бы об этом и не сказать? Мне не нравится такая манера выражаться». лиди училась вести себя как настоящая дама и от души наслаждалась этим тем не менее да мы действительно это сделали с какой же стати нам не быть счастливыми теперь она подвинула ему соусник прежде броу и подумать не мог что существует такая вещь как специальный кувшинчик для соуса и уж подавно ему не приходило в голову что такой кувшинчик будет в его владении броут тоже улыбнулся заставил себя конечно почему бы нам теперь не быть счастливыми он загреб вилкой при горшню гороха и даже умудрился донести несколько горошин дарта прежде чем они ссыпались обратно в тарелку с вилкой ты так и не научился управляться заметила май броут потыкал треклятой штуковиной в свою еду даже держать ее было неудобно кисть уже сводила от усилий слишком деликатный прибор для его неуклюжих ноющих пальцев «Наверное, в каком-то возрасте уже трудно учиться новым вещам». «Ты еще слишком молод, чтобы цепляться за прошлое». «Не знаю». Броуд нахмурился, нанизывая на вилку подложенный кусок мяса, слегка сочащейся кровью. «Бывает, прошлое само за тебя цепляется». После этих слов повисла неловкая пауза. «Надеюсь, ты сегодня ночуешь дома? С нами?» спросила Лидди. «Было бы неплохо». Но мне надо еще заглянуть на стройку. Так поздно? Надеюсь, это не займет много времени. Броуд отложил свой прибор и встал. Надо присмотреть, чтобы работа не стояла. Леди Савин без тебя никуда, верно? Май горделиво расправила плечи. Она сама мне говорила, что все больше полагается на него. Ну так передай ей, что твоей семье ты тоже нужен. Пускай делится. Броуд хмыкнул, огибая стол. «Скажи ей это сама». Все еще улыбаясь, Лидди запрокинула лицо, подставляя ему мягкие губы. За последнее время она набрала вес. Они все поправились с вальбекских голодных времен. В ее фигуре вновь появились прежние изгибы, а на щеках тот же глянец, что был там, когда он только начинал за ней ухаживать, и запах был таким же, как когда они впервые поцеловались. Столько времени прошло, а он любил ее точно так же, как прежде. все получилось очень даже неплохо сказала она легко касаясь его щеки кончиками пальцев разве не так я тут не причем буркнул броут сквозь комок в горле прости меня за все беды которые я причинил это все позади твердо сказала ледди теперь мы работаем на благородную госпожу здесь никаких бед не будет нет конечно не отозвался брод никаких бед и он поплелся к двери «Не слишком там усердству и папочка крикнула ему вслед май когда он обернулся дочь улыбнулась ему и от этой улыбки у него защемила в груди словно там засел крюк и любым своим действием она тащила за него броут улыбнулся в ответ неловко поднял руку прощаясь потом увидел татуировку на тыльной стороне своей кисти и поспешил ее опустить запихнул руку поглубже во обшла к своей новой куртке из хорошей ткани выходя он плотно закрыл за собой дверь родуд шагал сквозь лес шелушащихся железных колонн по темному пространству склада держа курс на островок света от фонаря чернильная пустота вокруг отзывалась эхом его шагов хальдер ждал сложив руки на груди его лицо было скрыто тенью он был из тех людей что любит помолчать баннерман прислонился к ближайшему столбу привычно нахально выпетив бедра Он был из тех людей, у кого всегда найдется что сказать, даже когда никто не просит. Их гость сидел на одном из трех потрепанных старых стульев, руки привязаны к спинке, лодыжки к ножкам. Броуд остановился перед ним и нахмурился, глядя вниз. «Ты худ?» «Я худ!» По крайней мере, он не пытался это отрицать. Некоторые пытались. Броуд их не винил. — Забавное имя, — заметил Баннерман, глядя на худо, словно на какой-нибудь комок грязи. — Я имею в виду, на самом-то деле он ведь довольно плотный. Не толстый, нет, я бы так не сказал, но и худым его не назовешь. — Немножко уважения, а? — буркнул Броуд, снимая куртку. — Мы можем это делать и без грубостей. — Какая разница? Броуд аккуратно повесил куртку на спинку другого стула и провел ребром ладони, разглаживая тонкую ткань. для меня разницы есть мы здесь нет для того чтобы заводить друзей я знаю зачем мы здесь Бродут посмотрел банннерману в глаза и продолжал смотреть пока тот облизнув губы не отвел взгляд потом подвинул стул так чтобы он оказался перед худом и сел напялил на переносицу стекла сцепил пальцы в замок он обнаружил что проще соблюдать привычный порядок действий совсем как раньше в вальбике когда он мел полы в пивоварне Просто работа, которую необходимо сделать, не хуже любой другой. Все это время Худ наблюдал за ним. Глаза, конечно, испуганные, лоб вспотел, но есть решимость. Скорее всего, придется повозиться, однако можно сломать все, что угодно, если приложить достаточно силы. «Меня зовут Броуд». Он увидел, что Худ смотрит на татуировку на тыльной стороне его кисти и не стал убирать руку. «Я был в армии». все мы там были добавил баннерман знаешь на кого мы теперь работаем худ сглотнул на корта нет худ снова сглотнул еще глубже на савин дан глота вот именно мы слышали что ты организуешь рабочих мастер худ мы слышали что ты убедил их устроить забастовку баннерман неодобрительно подцокал языком «Учитывая, как идут дела на стройке», — сказал Худ. «Поскольку часов они работают и сколько за это получают, их не нужно особенно убеждать». Броуд отодвинул стекляшки, чтобы потереть намятую канавку на переносице, потом сдвинул их на прежнее место. «Послушай, ты похож на порядочного человека, так что я постараюсь дать тебе все шансы, какие смогу. Но леди Савин желает видеть свой канал достроенным. Она заплатила за это деньги». «И я одно могу тебе сказать наверняка. Это плохая идея мешать ей получить то, за что она заплатила деньги. Очень плохая идея». Худ наклонился вперед, насколько ему позволяли веревки. «Пару дней назад у нас погиб парень. Раздавила балкой. Четырнадцать лет!» Вывернувшись, он посмотрел вверх на Баннермана. «Вы это знали?» «Что-то такое слышал!» отозвался баннерман продолжая разглядывать ногти и всем видом показывая что ему глубоко наплевать парня конечно жалко броуд щелкнулсаднящими пальцами чтобы заставить худо перевести взгляд обратно вот только чем ему поможет если мы раздавим тебя худ по-прежнему решительно настроенный вздернул подбородок он нравился броуду они вполне могли бы оказаться на одной стороне и Пожалуй, еще не так давно они и были на одной стороне. Я могу помочь другим, таким, как ты, не понять. Ты, может, удивишься, брат, но я был в Вальбике с ломателями. Дрался там за правое дело. По крайней мере, я так считал. А до этого я был в Стирии и тоже думал, что дерусь за правое дело. Всю свою жизнь я только и делаю, что дерусь за правое дело, и знаешь, что мне это принесло. ничего предположил баннарман броут глянул на него сдвинув брови почему бы не дать мне договорить самому почему бы тебе не придумать что-нибудь новенькое может ты прав так вот дело в том что я заметил стоит людям начать драцию про правое дело уже никто не вспоминает броут принялся закатывать рукава раздумывая что сказать дальше медленно аккуратно и хорошо когда твои действия расписаны заранее это помогает он убеждал себя что делает это для май для лиди и тут же подумал а чтобы они сказали если бы знали ответ ему не понравился вот поэтому им лучше не знать не сейчас не потом за свою жизнь я убил наверное человек 50 может больше пленных в том числе просто выполнял приказания но в все равно я сделал это. сперва я их считал, потом постарался забыть сколько насчитал. Бродуд посмотрел вниз на маленький клочок пола между ботинками худы. Чест сказать, обычно при этом я был в стель купьян старался надраться как можно сильнее так что все в тумане. помню одного парнишку еще на войне стериц наверное он все лопотал мне что-то по-своему, а я не мог понять ни единого слова. Я скинул его со стены. Стена Мусселии, сколько в ней было? Шагов тридцать в вышину. Он взглянул на Хальдера. «Ты же был при Мусселии, верно?» Тот кивнул. «Скорее двадцать». «Ну, все равно, довольно высоко». Он ударился об повозку. Броуд врезал себе ребром ладонью по ребрам, показывая место. Буквально сложился пополам, боком. «Ни один человек не может остаться живым в таком виде». В смысле, его ступни показывали назад, и тогда он начал выть. Броуд медленно покачал головой. «Клянусь, такие звуки, должно быть, можно услышать в аду. Он выл и выл, и этому не было конца. Да, на войне доводится повидать всякое. После этого уже на все смотришь по-другому». «Верно», — буркнул Хальдер. Худ смотрел на них широкими глазами. «Ты что?» считаю что такими вещами можно хвастаться хвастаться броут тоже взглянул на него поверх стекляшек так что лицо худо виделось просто размытым пятном в свете фонари еще чего я просыпаюсь в холодном поту иногда в слезах когда получается не орать не вижу ничего плохого чтобы в этом признаться я тоже сказал хальдер я просто хочу чтобы ты увидел и И Броуд надвинул стекляшки обратно на нос, так что душка снова попала в привычную канавку. Увидел, к чему все это идет, прежде чем мы туда доберемся и поймем, что на самом деле нам этого вовсе не хотелось. Он поморщился. Все звучало совсем не так, как надо. Жаль, что он так плохо владеет словами. Хотя, честно сказать, одними словами такую работу обычно и не сделаешь. Вот Малмер, он умел говорить. И глянь, куда это его привело. я просто пытаюсь тебе втолковать мастер родут он удивленно обернулся в кабинке конторы водруженные на опорах в дальнем конце склада горел одинокий огонек возле ведущей туда лестницы кто-то стоял женская фигура высокая стройная и изящные бродут ощутил как у него мерзко засосала под ложечкой в последнее время он ждал от маленьких женщин гораздо больше бед чем от крупных мужчин сейчас погоди сказал он поднимаясь но «Ну, вонто никуда не денется отозвался бан нормман и потрепал худо по щеке тот отдернулся име уважение буркнул броут уже шагая обратно через гулкое пространство склада в конце концов это ничего не стоит это была зури она выглядела обесппоконой и это сразу же обесппокоило его броуду еще не доводилось встречать женщин которых было бы так трудно взволновать. что случилось спросил он она кивнула на лестницу ведущую в кабину конторы леди савин здесь в смысле прямо сейчас она хочет посмотреть как вы работаете на какое-то время ее слова повисли между ними в темноте делать это одно дело он всегда мог сказать себе что это необходимо другое дело захотеть на это смотреть может вы бы смогли как-то ее отговорить броут скривился если бы я умел убеждать людей словами мне не приходилось бы делать это по-другому мой наставник по писанием любил повторять что те кто стремится и терпит неудачу не менее благословенный чем те кто достигает цели вот уж не сказал бы от попытки вреда не будет в этом я тоже сомневаюсь пробормотал броут поднимаясь следом за ней по ступеням от двери савин показалось ему такой же как обычно спокойный и выдержанный Но, взглянув на нее поближе при свете фонаря, Броуд сразу понял, что что-то не так. Края ее ноздрей были болезненно-розовыми, в глазах горел возбужденный огонь, из парика выбилась прятка. Потом он заметил на ее жакете бледные следы подтекших пятен. У нее это было более шокирующим, чем полная нагота у кого-нибудь другого. «Леди Савин», — проговорил он, — «вы уверены, что вам сейчас стоит здесь быть?» «Ваша забота чрезвычайно приятна, но у меня крепкие нервы». «Это, конечно, я думаю не о вас». Он понизил голос. «По правде говоря, когда вы рядом, из меня вылезает все самое худшее». «Ваша беда, мастер Броуд, в том, что вы путаете лучшее в себе с худшим. Мне необходимо, чтобы работы на канале продолжились с завтрашнего утра. С раннего утра. Мне нужно, чтобы канал наконец открылся и начал приносить мне деньги». последнее слово она прорычала оскалив зубы и от ее ярости у броууда заколотилось сердце она была на голову ниже и он был бы сильно удивлен если бы она весело хотя бы половину того что весил он и тем не менее эта женщина его пугала не из-за того что она могла сделать из-за того что она могла заставить сделать его так что идите и позаботьтесь о том чтобы это произошло будьте лапочкой броут бросил взгляд на зури ее черные глаза повлескивали в темноте Все мы лишь перстые над ла не господа пробормотала она виновата пожимая плечами. Бброут опустил взгляд на собственную ладони медленно сжал ее в кулак, чувствуя как ноют костяшки. как скажете он двинулся обратно сквозь темное пространство склада, слыша эхо своих шагов направляясь к островку света в дальнем конце он говорил себе что пытается изображать энтузиазм, играть роль. но актер из него всегда был никудышный. Правда же заключалась в том, что он едва мог дождаться, пока дойдет до цели. Должно быть, Худ увидел что-то в его глазах. Он принялся извиваться на своем стуле, словно мог каким-то образом увернуться от того, что на него надвигалось. Но это не получилось еще ни у кого. «Эй, погоди-ка!» Татуированный кулак Броуда вмазался в его ребра. Стул покачнулся, но Баннерман поймал его и снова пихнул вперед. руг другой кулак пришел захуду с другой стороны, и тот скрючился пуча глаза. Неко мгновений он оставался так, трясясь с наливающимся кровью лицом, потом хрипло глотнул воздуха и его стошнило. Струя рвоты брызнула на его колени, расплескалась по полу и баннарман отступил назад, угрюмо осматривая свои новенькие сияющие ботинки. О, у нас снова блевоон! броуду потребовалось большое усилие чтобы не ударить еще раз чтобы как-то взять себя в руки и начать говорить и когда он заговорил то сам удивился насколько спокойно звучал его голос для обмена любезностями больше нет времени давай выводи хальдер вышел из темноты волоча за собой еще кого-то молодого парня стянутого веревками и мы чаще восквозь кляп во рту нет каркнул худ хальдер пихнул паренька вниз и баннарман принялся привязывать его к соседнему стулу нет нет повторял худ со струйкой слюны все еще свешиващиеся из угла рта когда думаешь что борешься за правое дело можно многое выдержать я знаю броут осторожно потер костяшки пальцев но смотреть как то же самое делают с твоим ребенком это совсем другое дело парень с залитым слезами лицом дико оглядывался вокруг Броуд пожалел, что у него нет выпить. Он буквально ощущал вкус во рту. «С выпивкой дело пошло бы легче. Сейчас, во всяком случае. Потом-то будет тяжелее». Он отогнал эту мысль. «Этим я тоже вряд ли буду хвастаться». Броуд проверил, что его рукава закатаны как надо. По какой-то причине это казалось важным. «Но если прибавить это ко всему остальному дерьму, что я натворил, общий уровень даже не поднимется». Он бросил взгляд в сторону конторы, может быть надеюсь, что савин махнет ему оттуда приказывая остановиться, но там никого не было видно. только огонек, чтобы показать, что она смотрит. человек должен уметь останавливаться. Броуду, впрочем это никогда особо не удавалось. Он снова повернулся к стулу. Было бы здорово пойти сейчас домой. Он снял стекляшки, сунул их в нагрудный карман рубашки, и освещенные фонарем лица расплылись в туманные пятна. Но если понадобится, у нас целая ночь впереди. Страх паренька, ужас худо, беззаботная мина Баннермана — все превратилось в размытые мазки, практически неотличимые друг от друга. Попробуй представить, в каком виде вы оба будете к этому времени. Стул под пареньком взвизгнул ножками по полу склада, когда Броуд передвинул его на то место, которое ему требовалось. думаю очень скоро вы оба будете выть как тот парень еще раз поправить рукава привычные действия привычные действия как воют в аду Бброут знал что чувствовал бы он сам если бы беспомощный сидел привязанный к стулу а рядом на другом стуле была бы май Именно поэтому он был уверен что это сработает забастовки не будет задыхаясь прохрипел худ забастовки не будет с Броут выпрямился и моргнул. Но, я рад это слышать. На самом деле он был вовсе не рад. где-то глубоко внутри копошилось большое разочарование. Потреовалось большое усилие, чтобы разжать кулак, вытащить из нагрудного кармана стекляшки и снова зацепить дуки за уши. Слишком деликатный прибор для его неуклюжих ноющих пальцев. Твой сынишка пока останется с нами, просто чтобы мы были уверены, что ты не передумаешь. баннерман потащил извивающегося парня обратно в темноту склада немного уважения крикнул ему вслед броут аккуратно раскатывая рукава это важно соблюдать привычный порядок действий